В сороковых годах жил в Петербурге именитый купец Василий Григорьевич Жуков, производивший обширную торговлю табаком и известный своей добротой ко всем, кто вступал к нему в служение или на работу. Василий Григорьевич любил наших солдат и, выходивших в отставку, принимал к себе на фабрику, платил им хорошие жалования, часто разговаривал с ними и награждал. Однажды великий князь Михаил Павлович, любивший в свободное от службы время поблагорить с солдатами, проехал по лагерю под красным селом, встретил старого солдата, подлежавшего увольнению в отставку, остановил его и разговорился с ним. Ну что, брат, пора нам с тобой и наш шабаш, сказал он великий князь весьма серьезно. Да, ваше высочество. «Приходит время к отставке», — отвечал солдат серьезно. «Ну и куда ж ты поедешь? Еще не знаю, Ваше Высочество». «Ну, брат, и мне хочется на покой. А я также не знаю, где бы местечко потеплее найти, а? Как ты мне посоветуешь?» — продолжал пресерьезно Михаил Павлович. «Ах, Ваше Высочество!» — отвечал солдат, не запинаясь, с желанием от души всего хорошего, любимым великому князю. — У купца Жукова жить хорошо, вот бы и куда. — Пожалуй, не примет, — засмеялся великий князь. — Как не принять ваше высочество? — отвечал убежденный старый воин. — Первеющее место вам предоставит. — Спасибо за совет, любезный товарищ, — смеялся великий князь, хлопая по плечу солдата. Придется, значит, поклониться Василию Григорьевичу. Завтра же увижу его и попрошу. Просите из-за меня, ваше высочество, отвечал невозмутимо, серьезно старик. Конечно, конечно, закончил Великий князь разговор. Уж есть служить копять вместе. И действительно, солдат по просьбе Великого князь был принят по выходе в отставку Жуковым и находился у него на службе до самой смерти. Великий князь Михаил Павлович был человек серьезный, строгий, гроза всех военных, хотя в душе был добрый и великодушный. Он только маскировался грозою, до большего внушения военном дисциплины, только во время смотров являлся суровым придирчивым, а как кончался смотр, делался прост и обходителен. Входил, обкновенно, в круг кадет, кого потреплет за ухо, кого погладит по голове и многих знал в лицо и по фамилии. Однажды, после смотра, князь приказал подать себе верховую лошадь, чтобы ехать в дворец. В эту минуту один кадет, выскочив из рядов, подбегает к великому князю, становится перед ним на четвереньке и говорит «Готово, ваше высочество, садитесь!» Великий князь так засмеялся, оттолкнул тихонько шелуна ногою и сказал «Пошел прочь, задавлю, не вынесешь!» Все присутствующие, конечно, рассмеялись тоже, а товарищи закричали «Ай да молодец, Покатилов! Молодец!» Великий князь Михаил Павлович строго взыскивал за нарушение дисциплины и терпел малейшей небрежности в одежде солдат и офицеров. Однажды, проезжая мимо Семеновского полка, он видит пьяненького, расстегнутого, растрепанного солдата, пробиравшегося домой. Великий князь вспылил что-то крикнул ему. Хотя был уже вечер, но солдат разом признал Михаил Павловича, от грозной, неожиданной встречи он моментально отрезвился и, боясь ответственности, улизнул в казармы. Крайне разгневанный, трусливой выходкой из солдата, великий князь выскочил из коляски и бросился за ним. В казармах поднялась самотоха. Михаил Павлович приказал тотчас собрать всех солдат и перекликть их по именному списку. Так как было темно, то один из солдат носил за великим князем свечку. Михаил Павлович пытливо всматривался в лица, и во время переклички, и после, но никак не мог узнать провинившегося. «Признавайся! Кто из вас попался мне сейчас навстречу?» — сказал он, уж вполне успокоившись. «Не накажу!» «Я, Ваше Высочество!» — признал солдат, все время носив за ним свечку. «Ты...» — удивился Михаил Павлович. — И то верно? Как же мне в голову не пришло тебя рассмотреть, когда ты откликался. Это так Богу было угодно, Ваше Высочество. — Действительно, так Богу угодно, — повторил великий князь и уехал. Александр Васильевич Суворов и другие государственные деятели Суворов и современники